Глава 9. Выходные должны были пройти размеренно и скучно, если бы я не вспомнила, что помимо организации банкета на несколько сотен студентов, мне надо организовать себе платье, потому как присутствие на балу из опции теперь для меня стало обязательным. Отложив смету на банкет, я достала последний номера модных журналов и принялась листать. Не сказать, что я тщательно следила за модными веяниями, но статус обязывал хотя бы по верхам знать, какой цвет в моде в этом сезоне, Нужны ли рюши, ли бантики и, когда, наконец, укоротя длину юбок. Тут, конечно, была некоторая сложность. В отличие от девочек с факультета кройки и шитья, я имела смутное представление, что из рисунков, представленных в журнале, мне подойдёт. Вот, посмотрев на набор продуктов, я с лёгкостью бы могла сказать, что из него можно сообразить вкусненького. А посмотрев на рисунок платья, мне было сложно понять, как оно на меня сядет. Например, в этом сезоне все одевались в яркое и блестящее – Пайетки и ткани с металлической нитью кидались на меня буквально с каждого второго разворота журналов. Я листала туда-сюда глянцевые страницы, испытывая чувство полной растерянности. «Одевать зеленое? Наверное, это будет самый неуместный цвет посреди зимы. Или в цвет факультета? Тогда я буду выглядеть недостаточно празднично. Голубой мне не нравится, а если белый, то вообще по-свадебному. И ладно, цвет. Цвет, цвет — это половина проблемы. А фасон? Тонкая талия, пышная юбка» или платье по фигуре, длинные рукава или короткие, декольте или высокий воротник. Я крутилась перед зеркалом, пытаясь представить себя в том или ином платье, когда в дверь постучали. Открывать я шла с чувством облегчения, потому что, наконец-то, можно было отвлечься от решения нерешаемой задачи. На пороге стоял колдернайт высокий, широкоплечий парень, по габаритам напоминавший Эрика. Как и Эрик, он играл в макбол, учился на четвёртом курсе боевого факультета и, кажется… Последнее время увивался за одной из целительниц «Я зайдуй!» — мудро произнёс парень после приветствия. «Ты не оригинален кмыкнула я. «Проходи. Стандартный набор для ночных бдений?» «Не совсем», — протянул парень. «Есть какие-нибудь плюшки, чтоб на несколько дней хватило?» «Ты в поход, что ли, собираешься?» — с подозрением спросила я. «Подарок», — улыбнулся Колдер. «Подарок?» — приподняла я бровь и тут же сообразила, что парень наверняка идёт в гости к своей пассе. А, -а, а распахнула холодильный Ларри, задумчиво посмотрела на содержимое. «Подарок могу предложить пирожки, так сказать, в ассортименте. Несколько дней протянут». «А сладенькое?» — поинтересовался Колдер. Я кинула на него взгляд поверх дверцы ларя Парень не выглядел злодеем и вызывал у меня даже какую-то симпатию. Я вдруг стала очень отзывчива к чужой романтике и захотелось как-то ему помочь. «Это ты удачно зашел, конечно», — мыкнула в ответ. «Есть косички с маком, ванильная сдоба, рогалики с ореховым пролине и трубочки с заварным кремом. Что будешь брать?» «Всё!» — заявил Колдер. «В смысле всё?» — не поняла я. «Совсем всё?» «Совсем всё!» — не моргнув глазом, согласился Колдер. «Там ничего ни у кого не слипнется?» — с подозрением спросила я. «Или ты весь этаж решил покормить?» «Роуз, не жадничай, торжественно клянусь, что еда не пропадёт, съедим всё!» — заявил парень. «Нет, но ну, мне не жалко, конечно!» Пробормотала я и принялась упаковывать заказ. «А можно тебя ещё кое о чём попросить?» Колдер посмотрел с таким жалостным видом, что я подумала, сейчас начнёт просить в долг. «Ну, попробуй», — нехотя ответила я. «Подогрей, а?» «А?» — не поняла я. «Ну, выпечку», — пояснил парень. «Ты же мак огня, Хайби, э, девочкам будет приятнее кушать горячее». И тут же, для демонстрации серьёзности своих намерений, Колдер вынул из кармана хрустящую крупную купюру. Я хмыкнула и провела ладони над бумажными пакетами. «Девчонкам передавай привет. И только попробуйте не съесть», — пригрозила я. «Узнаю, что выкинули, больше ничего не продам». «Обижаешь», — возмутился парень. «Выкидывать еду отруби Руби — кощунство!» Я закрыла дверь за сладкоежкой и, вздохнув, попыталась снова вернуться к выбору платья. Но меня опять отвлекли. На этот раз пиликнул планшет. «Чем занимаешься?» — писал Эрик. Я набила ответ быстрее, чем задалась вопросом, стоит ли вступать в диалог с парнем. «Страдаю от несовершенства мира». Эрик прочитал мое сообщение и не ответил. Я сердито откинула планшет и принялась листать ближайший модный журнал, пытаясь одновременно вытрясти беспардонного парня из головы и выбрать это несчастное платье. А спустя пару минут в дверь спасительно постучали. Решив, что это колдер вспомнил, что у девочки едят не только сладкое, но и, например, мясное, я открыла входную дверь. На пороге стоял Эрик Дарквотер с таким видом, словно сейчас сорвётся в рукопашку. «Ты чего?» — растерялась я и растерянно от, отступив назад. «А голодал?» «Кто тебя обидел?» — спросил Эрик. «Меня?» — не поняла я. Вместо ответа Дарк Вотер развернул планшет и продемонстрировал мне моё же сообщение. Я несколько мгновений, непонимающе пялилась на текст, пытаясь связать с слова и примчавшегося Эрика. А потом до меня дошло. «Ты что, думал, меня кто-то обидел?» — приподняла я брови. «Эрик, я кормлю все общежитие «Никто не будет меня здесь обижать. Свои же затопчут». «А что тогда?» — спросил парень, чуть расслабившись. Я вздохнула и махнула ему, чтобы заходил. «Понимаешь, мне же теперь точно придётся идти на бал», — протянула я. «А ты не собиралась?» — удивлённо приподнял брови Эрик. «Скажем так, я не особо горела желанием». Пожала плечами в ответ. «Первые пару раз было интересно, а сейчас... Ну, что я там не видела?» «Ты просто ходила не в той компании», — уверенно произнёс Эрик. «Думаешь?» «Конечно, со мной бы ты точно не заскучала», — заявил парень. «Ну ещё бы», — фыркнула я. «Нет, серьёзно, Эрик вдруг аж как будто загорелся этой идеей. Как насчёт того, чтобы пойти со мной на бал?» Я на мгновение замолчала, ошарашенно смотря на парня. «Но мы и так там будем контролировать банкет», — напомнила я. «Да, но я спрашиваю не об этом», — заметил Даркфотер. «И это возвращает нас к моей печали», — улыбнулась я, продемонстрировав ему модные журналы на моём столе. «Мне нужно платье». «Всего лишь!» — рассмеялся Эрик. «Дарк Вотер, если бы я была твоей девушкой, тебя бы сейчас ждал грандиозный скандал!» — рассмеялась я. «Да?» — озабоченно спросил парень. «И почему?» «Потому что платье на балу важно для девушки так же, как, ну, не знаю, количество нулей на банковском счёте у уважающего себя мужчины». «Как всё серьёзно!» — пробормотал Эрик. «И что конкретное вызывает у тебя сложность в этом вопросе?» «Я довольно посредственно шью и понятия не имею, что мне подойдёт из того, что в этом сезоне в моде. Слишком всё м -м, блестящее», — пожаловалась я с печальным вздохом. Дарк Водер через меня потянулся к журналам, хаотично разбросанным на столе, снова заставив почувствовать аромат своего сладко парфюма. И, выудив один из экземпляров, шика и гламура быстренько пролистал его. «Это же журнал от Илье Мадам Кютьер», — поразил меня своим глубокими познаниями Эрик. Dark Water, меня пугает твоя осведомлённость, честно заявила я. Она соседствует с салоном мадам Жижи», — пояснил Эрик. А, протянула я. Сигары, коньяк и разговоры об экономическом кризисе. Эрик рассмеялся. Ну типа того, да. Как ты догадалась про разговоры? Фу, фыркнула я. Не знаешь, о чём говорить, всудь политику экономику и экономику, как много жена тратит на платье в салоне напротив. "Где ты этому научилась?" удивился Эрик. "Я же самая породистая невеста забыл", хмыкнула я. «Я должна понимать все эти тонкости. В общем, завтра идём сюда, будешь выбирать платье». Парень положил на стол журнал. «У кутьер наверняка очередь до середины лета», — поморщилась я. «Только зря время потеряем». «Зато ты сможешь там померить всё и выбрать, что будешь сама шить», — объяснил свою Эрик. «А, неплохо», — оценила я его предположение. «Тогда зайду за тобой в девять, заодно позавтракаем в городе», — заявил Даркфотер. «Эрик», — растерянно произнесла я. «А тебе зачем со мной туда ехать?» «Как зачем?» — улыбнулся парень. «Должен же я знать, под какое платье подбирать костюм». «Но я же не согласилась!» — возмутилась в ответ. Но и не отказала. Подмигнул мне Дарквотер и ушёл. И если быть собой до конца искренне, мне ужасно понравилась эта его наглость.